«Аленекс!» В замке царило уныние. Пусть наша армия не так сильна и многочисленна, но впервые мы оказались на пороге великих свершений. И потерпели крах. Недолгое сражение обернулось катастрофой. Потери исчислялись десятками. Даже меня поразил масштаб бедствия. Я отправился в обеденный зал, частично переоборудованный под лазарет. У дверей меня встретил и Нига. Каван не появлялся. — спросил я. Нет, по-прежнему сидит в четырех стенах. Мне стоило немалых трудов сдержать гнев. Каван по меньшей мере обязан позаботиться о тех, кого послал на верную гибель. — А ты давно на ногах? — Эниго подавил зевок. Всю ночь не сомкнул глаз. Хотел вздремнуть часок, но, как назло, у Энея обострилась лихорадка. Упавшим голосом сообщил он. Внутри у меня все помертвело. Она... Выкропкалась, И Нига кивнул, впрочем, без особой радости. «Как думаешь, скольких мы потеряли?» Признаться, я сбился со счета. Немудрено. По обыкновению никто не вел записей. «Послушай, главное сейчас помочь тем, кого еще можно спасти. Посоветуй, с чего начать?» И Нига ткнул в дальний угол. Там самые тяжелые. Брали, он лишилась руки. Развился Сепсис. «Боюсь, до вечера она не дотянет». У кого-то на фоне истощения пропала всякая воля к жизни. Он провел ладонями по лицу, а остальные вроде ничего оклемаются. Я похлопала его по спине. «Положись на меня, а сам иди отдыхай». И нега мое плечо со ступлением утопающего, цепляющегося за соломинку. «Умоляю, скажи, что знаешь, как вытащить нас из этого дерьма». «Пока не знаю», — сглотнув честно, ответил я. «Но рано или поздно придумаю». Так дальше продолжаться не может. Мы обменялись рукопожатиями, и я поспешил в дальнюю часть лазарета, где уже вовсю хлопотала Блайс. Она проворно передвигалась от раненого к раненому, вытирала покрытые спаренные лбы. На ее лице застыло невиданное мной доселе выражение скорби. Блайс выпрямилась, помассировала затекшую шею, не обращая внимания на рассыпавшиеся по плечам волосы. «Блайс, красивая и отважная». Отзывчивая и упорная, преданная и неунывающая. По силе она не уступала большинству мужчин. Иными словами, идеальная спутница жизни. «Жаль, сердцу не прикажешь». Почувствовав мой взгляд, Блайс обернулась и одарила меня грустной улыбкой. «Давно тут стоишь?» «Только подошел. И сразу поступаю в твое распоряжение. командой. Она крепко сжала мою ладонь. «Идем». Чем дальше мы углублялись, тем отчетливее ощущался запах смесь металла и гниющего мяса. Но я и бровью не повел. Мне приходилось только вдыхать эту вонь, а кто-то служил ее источником, претерпевая адские муки. Гриффин намерен провести похоронный обряд для рами. Шепотом поведала блась. На закате океана. Постарайся выкрыть время. Сомневаюсь, что Гриффин захочет меня видеть. Рами погибла из-за моей рассеянности. Блайс покачала головой. Он знает, кто истинный виновник произошедшего. Тогда непременно буду, заверил я. А сейчас поговори с Олдриком. Он совсем плох, постоянно спрашивает о тебе. Блайс кивнула в дальний зловещий угол. Посмотрев в указанном направлении, я с ужасом различил знакомую курчавую шевелюру, обрамлявшую мертвенно бледное лицо. Боясь потревожить его чуткий сон, Я на цыпочках приблизился к Олдрику. Он прерывисто дышал. Сердце крови обливалось, глядя, как этот сильный мужчина отчаянно цепляется за ускользающую жизнь. При виде меня, его глаза вспыхнули, губы изогнулись в подобие улыбки. Наконец-то, выдавил Олдрик, я попытался улыбнуться в ответ, но вышло не очень убедительно. Ты вроде спрашивал обо мне. Сразу предупреждаю, если хочешь взять реванш. «Лучше повременним, У меня дел по горло», — шутил я. Простое движение век давалось раненому с величайшим трудом. Однако, невзирая на слабость, он умудрился изобразить тусклую улыбку. «Мне и самому сегодня не с руки». «Чем думаешь заняться?» Олдрик судорожно задышал. «Каждый божий день я только занимался тем, что пытался походить на тебя». Я укоризненно покачал головой. Не лучший пример для подражания. Когда поправишься, советую выбрать другой, более достойный эталон. Его кожа приобрела пугающий оттенок. Спохватившись, я отвел взгляд. Олдрик внезапно посерьезнел. «Ленокс, ты должен знать, Каван жаждет твоей смерти. Никому не под силу одолеть его». Он склонил голову на бок и добавил. «Кроме тебя». На мгновение я лишился дары речи. Когда ты отправился на задание, он места себе не находил, гадал, что ты выкинешь, чтобы его посрамить. С присвистом продолжил Одрик. Похитив принцессу, то нанес сокрушительный удар по его самолюбию и окончательно настроил против себя. Олдрик закашлялся. С каждой секунды ему становилось все хуже. Поэтому он не удосужился проведать меня. Это после всего, что я для него сделал. А вот если бы ты гнил заживо... Он бы собственноручно закрыл тебе глаза. Презрительно скривился Олдрик. Мне следовало рассказать тебе раньше. Не сомневайся, люди пойдут за тобой. Ты прирожденный лидер. Как думаешь, почему Каван воспылал к тебе такой ненавистью? Он отвернулся, кашлянул и вдруг издал поистине душераздирающий звук, похожий на предсмертную агонию. Пропустив сумбурный монолог мимо ушей, я склонился над умирающим. «Ну, хватит о нем. Лучше скажи, чем тебе помочь?» Олдрик обреченно помотал головой. «Я уже не чувствую ног. Легкие, словно напичканы битым стеклом. Каждая клеточка моего тела либо одеревенела, либо доставляет мне невыносимое страдание, боюсь. Конец уже близок». «Не говори так. Самые глубокие раны затягиваются. Олдрик оборвал меня на полуслове: Не обманывай ни меня, ни себя. Я уже смирился». Я судорожно сглотнул. Ленокс, ты напрасно мнишь себя слабым. Сила у тебя в избытке ты выстоял, превозмок. Не тяни. Если ничего не предпринять, Каван погубит нас всех. Да единого. На мгновение я лишился дара речи. Поклянись. Клянусь. Олдрик откинулся на спину и уставился в потолок, умиротворенный, сделанным признанием. Семьи у меня нет, посидишь со мной немного. Попросил он. «Хочешь... Хочешь, чтобы я остался с тобой до конца?» Пробормотал я, не глядя на него. Губы Олдрика дрогнули. Он кивнул. Я накрыл его ладонь своей. У Олдрика даже не хватило сил ответить на мое пожатие. Возникло непреодолемое желание отгородиться от происходящего глухой стеной. До сих пор мало кто требовал от меня полной, всеобъемлющей отдачи. Поборов искушения я безропотно пропустил сквозь себя все. Страх, покой, привязанность, боль. Я разделил с Олдриком эту ношу, чтобы он не чувствовал себя одиноким. И в конечном итоге порадовался своему решению. Час спустя, мертвенно-бледная кожа Олдрика приобрела синеватый оттенок, ладонь стала холодной. Я накрыл его с головой одеялом, вышел из зала и заплакал, как ребенок.